Глава двадцать седьмая. Я покинул приют в смятении. Мозаика сложилась, и если я все правильно понял, то наш Семен и является чупакаброй и мстит истинным за смерть брата. Вот только почему он решил, что они в этом виноваты? Ведь это несчастный случай, или же нет? Видимо, я что-то упускаю или не понимаю. Я дал Лёшке небольшой, так сказать, гонорар, хотя не представлял, каким образом он будет им распоряжаться. Но глаза мальчишки жадно блеснули, значит, деньги в о б и х о д е даже в том местечке. Ладно, не жалко, у меня осталось кое-что за уничтожение лишних. Да, Ида заплатила нам после той стычки на магистрали. Согласен, мы практиковались, но при этом и награда была копейки. Конечно, но все равно приятно. И сейчас я топал по с т а р е н ь к о й дороге на окраине города, погрузившись в собственные мысли. Что могло произойти с Григорием? Его убили истины? Что-то не поделили? Или подставили? Может, даже принесли в жертву лишнему? Да нет, это уже бред полнейший. Какие еще жертвы? Мы же не секта. Матвей! Позвал меня брайси меня рядышком. Тебе не кажется, что за нами следят? Знаю, тихо отозвался я. Как только вошли в город, но они выжидают. Так ты знаешь и ничего не делаешь? Изумился пес. А что я должен сделать? Вопросительно посмотрел на него. Бежать со всех ног? Тогда начнется погоня и хрен его знает, чем она закончится. А пока? Я не успел договорить, когда за поворотом послышался рев мотора, а через секунду оттуда вылетел черный фургон с затонированными стеклами. Твою мать! Он стремительно приблизился к нам, свизгом притормозил, шумно распахнулась дверца, а следом п о с л ы ш а л а с ь п а р а приглушенных хлопков. Тротики! Мне удалось увернуться от одного из них, но второй вонзился в плечо. которая моментально обмякла, зарычав от боли и злости, хотел было броситься в сторону, но еще несколько игл вонзились мне в грудь. Я пошатнулся, в голове стоял такой туман, что я практически ничего перед собой не видел. И все же собрал силы и потянулся к воде. Стихия послушно отозвалась и ударила машину снизу. в ы р в а в ш и с ь из канализационного люка, фургон подпрыгнул на месте, послышались крики и ругань, но слова я разобрать не мог. Единственное, что я четко услышал, так это испуганный мужской бас. Да сколько ему надо! После чего знакомая тьма приветственно распахнула передо мной объятия.